Свет погас, в камере было душно, руки вспотели, одеяло неприятно царапало кожу. Мартин Крюгер поднял воротничок пижамы, штаны спустил ниже, тяжело вздохнул. Он закрыл глаза, и сразу же перед ним заколыхались разноцветные блики. Тогда он снова открыл глаза и лежал, уставившись в гнетущую ночную тьму. Он был слишком мягок, недостаточно энергичен, в этом причина всех бед. В ночной темноте его со всех сторон обступили воспоминания о прошлом. То было возмездие и испытание. Он был обеспечен, давал себе поблажки, не выполнял обязанностей, которые налагали на него хотя бы его способности. Ему слишком хорошо жилось, вот в чем дело. Ему все давалось слишком легко — Он почти не испытывал недостатка в деньгах, был недурен собой, женщины баловали его, талант его не вызывал у других чувств раздражения. Свои мысли он излагал доступным приятным слогом, облегчавшим читателю знакомство с теми произведениями искусства, которые он анализировал. От высказываний более резких, идущих вразрез с общепринятыми взглядами, он воздерживался. Правда, в его книгах не было ни одного слова, под которым он не мог бы подписаться с чистой совестью, однако в них отсутствовало и многое такое, что могло бы кое-кому не понравиться, и о чем небезопасно было заявлять во всеуслышание. Были истины, о которых он догадывался, но старательно избегал формулировать их самому себе и уж тем более другим. У него был один единственный настоящий друг Каспар Прекль. Инженер баварских автомобильных заводов. Сумрачный, не слишком следивший за своей внешностью человек, живо интересовавшийся политикой и искусством, фанатичный и очень волевой, Каспар часто упрекал его в душевной лености, и временами под испытующим взглядом молодого инженера, который, впрочем, был к нему очень привязан, Мартин Крюгер казался самому себе шарлатаном. Да, но разве он не сознавал своей ответственности? И разве не доказал этого на деле? И если он сидит сейчас в тюрьме, то не потому ли, что был последователен и отстаивал картины, которые считал подлинными произведениями искусства? Допустим. Но как обстояло дело с картиной «Иосиф и его братья»? Это была сложная история, и поначалу он вел себя достойно. Ему прислали снимок с картины и окружили все многозначительной таинственностью. Говорили, что художник болен, нелюдим и очень нелегок в общении, лишь с большим трудом удалось уговорить его не уничтожать и эту картину. Снимок был сделан без его ведома и, конечно же, против его воли. Теряя порою веру в себя, убежденные в бессмысленности художественного творчества в наше время — Он пристроился ради заработка мелким чиновникам в какое-то учреждение. Вся надежда на него, Мартина Крюгера, с книгами которого художник знаком. Под сильным впечатлением от картины Мартин Крюгер с жаром принялся за дело. Правда, с самим художником встретиться ему так и не удалось, но картину он спас». Серьезно рискуя своим положением, он поставил министра перед выбором либо купить картину, либо уволить его Крюгера. А когда ему со злорадством указали на то, что за картину запросили слишком высокую цену, он, как ни противен ему был автомобильный магнат Рейндель, не без труда уговорил его выложить солидную сумму. До тех пор он поступал последовательно. Что же, однако, случилось потом? Вот об этом потом, о дальнейшем, он старался не думать, подыскивая всевозможные хитроумные отговорки. Но сейчас, взмокший от пота, задыхаясь, он лежал в темноте и до боли, стиснув зубы, перебирал в памяти всю эту историю, заставляя себя взглянуть правде в глаза. А произошло потом вот что. Когда картину, наконец, выставили в музее, его пыл заметно убавился, Если о посредственных работах ранних испанцев он писал проникновенно и ярко, то для Иосифа и его братьев даже убедительных слов не мог найти и ограничился ничего не значащими фразами. Он обязан был увлечь этим творением других не менее сильно, чем увлекся сам, как бы заново воссоздать его в слове, чтобы оно ожило, но передать... Все своеобразие картины словами было мучительно трудно. Надо было сосредоточиться. Это стоило нервов, а он был ленив. Уже одно это непростительной слабостью было. Но худшее произошло потом. До власти дорвался этот законченный кретин Флаухер И, конечно же, постарался всеми правдами и неправдами убрать картину из музея. Ему Крюгеру настоятельно предложили взять длительный отпуск. Это было весьма кстати, ибо давало возможность основательно поработать над книгой об испанцах.